В древности и в средние века он в немалой мере способствовал победе армии эмира Фейсала над численно превосходившими ее силами турок и отборными германскими частями. В нашей стране о нем до недавнего времени писали мало и все больше как об агенте британского империализма. Хотя Лоренц как раз выступал за честные отношения со странами Арабского Востока, и однажды, даже когда британское правительство повело себя в этом регионе особенно не по-джентльменски, добился личной аудиенции у короля Георга V и вернул ему все свои боевые награды, заявив, что при таких условиях не считает возможным носить британские ордена, Этим и подобными поступками соотечественника англичане особенно гордятся. Для двух поколений он олицетворял все, что есть лучшего в герое английской империи. В человеке глубоко порядочном, мудром, справедливом и смелом вспоминает современник. Именно таким предстает Эль Оренс в старой книге Эллида Ленгерта, переведенной на русский в 1939 году и давно уже ставшей библиографической редкостью. В публикациях последних лет, в портретах Алданова «Москва. Новости. 1994. Князя мятежа Нестерова» Журнал «Иностранная литература» 1999-й, номер 3, уже упоминавшийся документальной повести историка Маклина Лоуренс Равиский, изданной в 10-м томе альмонаха «Книга тайн», «Москва. Мистерия» 1996-й, на страницах собственных военных воспоминаний знаменитого разведчика о приключениях в Аравии Журнал «Дружба народа» 1998, номера 7-8, «Москва-Терра-2001». Знакомство отечественных читателей с Лоуренцем, ученым-историком инженерно-строительных технологий Средневековья, тоже еще только начинается. с этой стороны его деятельности касается авторы фундаментального труда История крестовых походов Москва Кронпресс 1998 навесного коллективом Оксфордских историков под редакцией профессора Райли Смита Помимо сражений крестоносцев с арацинами того, что обычно понимается под крестовыми походами, авторов также и в гораздо большей степени занимает повседневная жизнь государств-крестоносцев на Востоке, культура, быт, умонастроение их жителей. И, конечно же, военно-инженерное дело, архитектура замков-крестоносцев, живописные развалины, которых иначе Наряду с руинами древних цивилизаций Восточного Средиземноморья и местами, связанными с событиями Ветхого Завета, главная достопримечательность, привлекающая толпы туристов на Ближнем Востоке. Оксфордский студент Лоренс отправился в начале 20 века в Сирию. чтобы понять стратегические идеи их строителей на десятилетие опередил своё время. Он основывал свою диссертацию на теории, тогда еретической, но теперь ставшей штамповой. Пишет Марион Мельвиль, автор солидной академической истории ордена тамплиеров. Санкт-Петербург Евразия 1999. В военнографии не только анализируется основные концепции книги Лоренса и его взгляд на строительные технологии архитектора Владимирского Востока, принципиально новый подход к сложной проблеме взаимодействия